Глава 9. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Окраина города. Ресторан Таверна Пятого Рыцаря. 09.45. Яичницу. Большую. С кусочками бекона и пережаренным луком. Сверху посыпать свежий укроп и тонко нарезанные помидоры. Обязательно специи. Соли много не надо. И непременно подавать на сковороде. Я вопросительно посмотрел на официанта, проверяя, успел ли записать. Молодой человек в фирменной зеленой рубашке быстро строчил в небольшом блокнотике. «Подавать на сковороде», — повторил он. И лучезарно заулыбался. Индивидуальный заказ по личным запросам клиента проходил по особой строке и оплачивался по высшей ставке. А значит, и чаевые больше. Это нестандартный завтрак по фиксированной цене с набором из нескольких скучных блюд. Что-то еще? Паренек немного наклонился вперед, показывая, что готов слушать дальнейшие пожелания дорогого гостя с неослабевающим вниманием. «Кофе, черный, без молока, свежезаваренный, сахара немного, кружка должна быть большая, из тех, что для компотов, а не для чая и кофе», продолжал инструктировать я. На секунду официант задумался, видимо пытаясь вспомнить, есть ли у них в наличии подобное чудовище. Придя к каким-то выводам, он растянул рот в новой улыбке. «Будет исполнено». «Черт! Чую подвох. Похоже, принесут в гигантской пиале или в чем-то подобном. Шутники?» «Ха-ха! Плевать! Даже лучше. Чем больше, тем лучше. Крепкий кофе быстрее поможет прийти в себя после бессонной ночи». Выспаться толком так и не удалось. Подремал на кушетке в комнате отдых организованный для сотрудников научного комплекса, когда те оставались на ночное дежурство. «Что-нибудь еще?» Я потер подбородок кончиками пальцев. Корзинку белых хлебцев в вашей выпечке, закончил я, и, пожалуй, хватит. Ламинированная картонка меню ткнулась обратно в руки услужливого официанта. Принёк ещё раз обозначил поклон. «Скоро всё будет», — заверил он и направился в сторону кухни. Небольшой зал ресторана занят едва ли на треть, а то и меньше. Утро буднего дня, те, кто завтракал по дороге на работу, уже давно уехали. Остались только те, кому некуда спешить или кто мог позволить себе опоздать. Первым принесли кофе. В огромной чашке, как и заказывал. И где только нашли такого монстра. Сразу первый глоток. По телу растекается волна бодрости и тепла. Хорошо, очень хорошо. Мозги прочищаются, сонливость исчезает, усталость становится почти незаметной. Божественно. Пока ждал основного блюда, лениво перебирал в памяти вчерашние события. Сосредоточился в первую очередь на провале исследований профессора. Нет, о провале пока говорить рановато. Задержка разве что. Сама технология показала себя довольно-таки неплохо. Схема работала, что видно по густу, успешно использовавшему в бою сразу две практики различных стихий. Следовательно, забрасывать перспективные разработки нельзя. А вот подумать насчет других подопытных определенно не помешает. Не дикарей, это ясно. Повторение истории нам ни к чему. Когда что? Точнее, кого? На ум машинально пришли атлетические клубы. среди прочего выступающие в качестве центров проверок на наличие магических способностей. Если подумать, неиссякаемый источник материала для экспериментов. Ха, да, прозвучало цинично. И если уж на то пошло мерзко. Брать парней и девчонок на роль подопытных кроликов, ну, такое себе. Патриархи на это бы пошли без колебаний, руководствуясь принципом «все ради родного клана». Вспомнить того же князя Кирилла. Не он ли проводил опыты после выброса магического излучения и из заживших источников? Вот тут и оно. Мы с Полиной тогда очутились среди первых подопытных. До сих пор помню ту поездку внутри шестиколесного бронетранспортера в зачарованный лес. испытывали ли тогда старший Строганов сомнение насчет совершаемых действий? Вряд ли. Такова природа князей и лордов. Готовы пойти на что угодно, если это возвысит родной клан, сделает его сильнее и могущественней. К счастью, передо мной подобный выбор не стоял. В конце концов, не вопрос жизни и смерти, чтобы переступать моральные принципы. С другой стороны, а кто сказал, что это стоит делать насильно? Похищать, связывать, держать в качестве лабораторной свинки, насильно укладывая на прозекторский стол Можно заручиться на добровольных началах, выложить правду, рассказать о перспективах, не скрывать риски, но не забыть упомянуть о новых возможностях. А главное, привлекать не подростков, у кого ветер в голове, а состоявшихся личности 20 и старше лет. Найдется среди огромного количества даренных пара тройка амбициозных и рисковых парней. Ну ладно, и девчонок, мы же не сексисты. Короче, тех, кто не испугается, согласится на процедуру. Соблазнить шансом войти в историю, овладев двумя стихиями, первыми в мире на постоянной основе. Ну и кроме прочего, предложить приличное вознаграждение. Лишний стимул не повредит. И, конечно, обещание взять на службу. Кто откажется попасть в личную свиту принца одного из великих родов? Свобода выбора. Кто-то откажется и останется за урядным магом средней руки, если повезет выучиться. Кто-то рискнет и получит все. Ну, а кому-то не повезет. Такое тоже нельзя исключать. Несправедливо? Но такова жизнь. Не бывает, чтобы везло всем. Всегда кто-то должен проигрывать. Ладно, пока отложим, подумаем еще на досуге. Принесли яичницу. Широкую сковороду с высокими бортами установили на подставку. Там что-то скворчало и булькало. Разносился аромат специй, помидоров и жареного бекона. Я с наслаждением вдохнул. Прекрасно, просто прекрасно. Рядом стала плетеная корзинка с горкой из свежеиспеченных булочек с тонкой поджаристой корочкой. «Ну-с, приступим», — сказал я под нос, в первую очередь обращаясь к себе. «В левую руку вилку, в правую нож. Поехали». Когда сковорода опустела на две трети, а живот оттягивала приятная тяжесть, я сделал перерыв и отхлебнул, успевший остыть кофе. Хочу еще? Пожалуй, нет. Хватит. Сделал знак официанту «Носить остатки». Вообще, то вроде правило, есть до тех пор, пока хочется. Давиться, соскребая последние остатки, чтобы тарелка осталась пустой, не в моих привычках. Следуя той же логике, я запросто мог выбросить недоеденный хот-дог или бургер, если и чувствовал себя сытым. И не потому, что следил за фигурой или нечто подобное, а скорее из-за природной лени. Меня ломало пересиливать себя, упрямо запихивая в рот куски еды, лишь бы ничего не осталось. Типа заплачено же, надо обязательно доесть. Нет, это не про меня. Я был слишком ленив для этого. Проще выбросить, чем излишне напрягаться. Доброе утро, ваше сиятельство. У столика остановилась кара. Пока нашла через зал, немногочисленные мужчины провожали эффектную брюнетку в брючном костюме темных тонов заинтересованными взглядами. Подтянутая фигура, привлекательная внешность, трудно не обратить внимание «Доброе», — откликнулся я, указывая на стул напротив. «Присаживайся». Девушка села. Сделала это грациозно и плавно, мимоходом демонстрируя неплохую пластику движений. знакомая ласки выглядела свежей и полной энергии несмотря на ночной перелет из Катара. «Я вызвал ее вечером вчерашнего дня, когда ехал в лабораторию к Набе. подумал, что поддержка не повредит. Хотел, конечно, позвать ласку, но, подумав, отказался от этой мысли. В отличие от прочих, ей я доверял больше всего. Пусть останется в новом владении присмотрит за остальными, в первую очередь за Престоном. Оставленный без присмотра британец — главная боль и причина возможных авантюр, разумеется, исключительно ради процветания вашего домена, милорд. Советник не станет вредить целенаправленно, но легко может заиграться. Для этого и нужен лишний присмотр. «Как дела в пустыне?» — осведомился я светским тоном. Кара вежливо улыбнулась. «Ближний Восток всегда отличался особым нравом. ими легко управлять», — ответила она. «Ну да, кто бы спорил. Хорошо, что я не собирался ничем там управлять. Опосредованное влияние через посаженных на престол шейхов не в счет. Пусть сами разбираются в своих песочницах. Глубоко залезать в дебри местной политики будет ошибкой. Куда выгоднее занять место независимого арбитра». «Знаю, что ситуация в городе нормализовалась, промышленность и экономика запущены, народ перестал бунтовать. Ежедневные доклады Престона в общем и целом держали меня в курсе тамшних событий, наряду с отдельными сообщениями от Ласки. Катастрофическое снижение спроса на черное золото спровоцировало кризис, но, похоже, ситуация постепенно налаживается», — откликнула Скара. «Да, после Великого Откровения нефти и впрямь мало кто покупал». Экономики ближневосточных деспотий трещали по швам, пришлось затянуть пояса и проедать старые запасы. Но сейчас более или менее обстановка начала выправляться. «Что-нибудь будешь?» — я сделал знак официанту. Паренек подскочил, готовый принять заказ. «Нет, спасибо, я позавтракал еще в самолете». Кара покосилась на внушительную кружку с дымящимся кофе у моей руки. «Хотя от кофе бы не отказалась», — добавила она. Прозвучали необходимые уточнения. «Мне, пожалуйста, со сливками, сахара немного». Еще раз глянув на мое чудовище, Карл усмехнулся и добавила. «Можно в обычной чашке?» «Острячка!» «Ты знаешь, зачем я тебя вызвал?» Дождавшись, пока официант отойдет, спросил я. Брюнетка пожала плечами. «Вы упомянули, что вам, возможно, понадобится помощь для решения некоторых проблем. Думаю, это как-то связано с недавними происшествиями». «Умная девочка, пока летела, изучила последние новости с родины». Да, я пока не знаю, чего ожидать и хотел бы подстраховаться. Удобно иметь под рукой квалифицированного мага. Как ни посмотри, обычный человек часто проигрывает, в особенности в оперативной работе в поле, где возможен боевой контакт с неизвестным противником. Всегда к вашим услугам, милорд. Кара обозначил улыбку. Темные глаза оставались серьезными. Это хорошо. Понимает, что мы не в бирюльки играем. легкомысленное отношение здесь не пройдет. Я кратко изложил хронологию вчерашних событий, полностью введя в курс дела. Поведал все, включая догадки и предположения. Она внимательно выслушала, но уточнять ничего не стала, вместо этого затронув совершенно другую тему. Можно вопрос? Конечно. Чародейка наклонилась вперед, опираясь локтями на край стола. Вы будете продлять с нами контракт? Осталось чуть больше двух месяцев, когда срок наших договоренностей закончится. Верно, скоро закончится. Как быстро время летит? Вроде еще недавно сидели в терминале ожидания московского аэропорта, обсуждая сотрудничество. «Вы этого хотите?» — спросил я. «Нет ничего хуже, чем сотрудники, работающие из-под палки. По принуждению, от безысходности, неважно. Работник из таких получится ахвый. Тем более на таких важных позициях. Оно мне надо потом разбираться с последствиями?» «Да, хотим», — бесхитростно призналась Кара. «И Джаггер», — уточнил я. «Да, он тоже не против». Я замолк, изучая собеседницу. Вроде не врет. Хочет больше денег? Не похоже. Тогда что? Понадобилось несколько секунд, чтобы догадаться. Статус. Им требовался статус. Заморские наемники хотели устроиться. Наверное, надоел кочевой образ жизни. Отсюда желание стабильности. Чтобы войти в мою личную свиту, понадобится принести клятву крови. Мягко указал я, чуть помедлил, внимательно вглядываясь в лицо черноволосой девушки добавил. Впрочем, если речь идет о долгосрочном контракте, то, думаю, она меня перебила. Нет, речь не о банальном продлении контракта. Чародейка, практикующая магию смерти, смотрела на меня прямым взглядом. Вы правильно угадали, милорд. Мы хотим больше определенности. Так и есть. Статус личных порученцев принца Виктора из дома Строгановых. Я покрутил кофе. Густой напиток медленно вращался в широкой чашке, чем-то напоминая расплавленный битум. В принципе, я не против. Вы хорошо зарекомендовали себя в ходе Ближневосточной кампании. Действовали четко, без излишнего геройства, всегда выполняя поставленную задачу. Это хорошая черта. Мне нужны грамотные бойцы, умеющие не только махать кулаками, но и думать головой. Кара расслабилась, слегка откидываясь назад. Но клятву крови принести все же придется, — негромко сказал я и, глядя в темные глаза, спросил. «Надеюсь, это не проблема?» Девушка резко кивнула. «Не проблема». Через 10 минут мы выходили из ресторана. У парадного входа нас ожидала машина. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Окраины города. Вертолетная площадка воздушного такси. 11.15. Первыми прибыли шуйские. Кавалькада автомобилей представительского класса завернула на автостоянку черной змеей. Захлопали дверцы. Появились телохранители. За ними личный референт и еще парочка сопровождающих. Возглавлял делегацию родной брат Ярослава Шуйского, того самого, что сейчас лежал в кладовой моей цитадели в виде замороженной тушки. Сопровождающих придется составить предупредил я и указал на готовые к взлету вертолеты. Места мало. Кренастый светловолосый крепыш коротко кивнул и бросил через плечо приказ своим людям остаться. Затем молча направился к одной из винтокрылых машин. «Суровый мальчик», — прокомментировал поведение молодого мага Кара. Она стояла за моим левым плечом, играя роль доверенного лица из личной свиты. Я промолчал, потому что именно в этот момент пожаловали новые гости. Глинские приехали менее представительной группой, но им также пришлось оставить основную часть людей на стоянке. Следующими были Нечаевы. Малый вассальный род гагарных заявился и вовсе в урезанном составе. Похоже, у этой семьи не имелось постоянного представительства в Золотограде. Последней прибыла княгиня Волконская. «Здравствуй, Виктор. Маргарита Андреевна подала мне руку. Интересно, на что рассчитывала? Что поцелую ее? Ну-ну». Я осторожно пожал кончики пальцев. Мягкая бархатистая кожа показалась нежной и приятной на ощупь. Княгиня бросила насторожный взгляд на кару. Старая целительница почуяла ауру смерти, что плотной пеленой окружала брюнетку. «Прошу. Я указал на вертолеты». Парочка бодигардов шагнула вслед за хозяйкой. Путь им преградила кара, молча покачав указательным пальцем и кивнув на оставленные машины. Три вертолета взлетели дружной стайкой. Со мной села княгиня Ишуйский, в двух других разместились Глинские и Нечаевы. Никто не разговаривал, каждый находился в напряжении, потому что понимал, что, несмотря на заверения ученых, лекарство может и не сработать. Указанные кланы пытались потребовать информацию об антидоте для проверки, но я запретил передавать что-либо без подписания бумаг об интеллектуальной собственности. Думал, откажутся, но все согласились. Предполагаю, из-за нежелания затягивать возникшую ситуацию. Мало кто хотел оставлять родственников в таком месте, как обитель стужи, да еще в таком состоянии. Походило на плен. Громада парящей крепости постепенно вырастала, и чем ближе мы подлетали, тем с большим благоговением глядели на крепость пассажиры. «Какая огромная!» — потрясенно выдохнул Шуйский. Княгиня Волконская судорожно вздохнула, провела худыми пальцами по волосам И с явной опаской покосилась в мою сторону я проигнорировал ее холодно наблюдая как приближается моя цитадель